Глава 4. Вечер, который так не любил вспоминать гражданин Мухабоев Василий Васильевич Мухабоев прибыл в Москву по служебным делам. В родном городе Мухабоева, Солигорске, удаленном от столицы на две тысячи километров, затерянном среди сопок и тайги у Сурийского края, набирала обороты компания по выборам мэра. Василий Мухабоев считался в Солигорске третьим реальным кандидатом на этот пост и имел шансы выиграть гонку, если бы случилось чудо и двум первым кандидатам отказали в регистрации. В столицу Мухабоев отправился за поддержкой. Ехал с двумя вечными секретаршами, Надеждой и Верой, с пухлым портфелем проектов, программ и предложений. Еще в Солигорске его предвыборный штаб пытался наладить контакты с руководителями неких частных корпораций, кои вполне могли заинтересоваться личностью и программой Мухабоева и оказать ему в будущих предвыборных битвах поддержку. Мухабоев прибыл в столицу в среду и три дня ездил от порога к порогу, из кабинета в кабинет, поднимался по сверкающим мраморным лестницам, блуждал по просторным тихим коридорам учреждений, банков и министерств, топтал алые ковровые дорожки, курил, ждал по два-три часа в приемных, звонил по мобильному, снова курил, объяснял, излагал, докладывал, информировал, обещал, интриговал, угрожал, просил, умолял. Вечером в пятницу самолет в родной Солигорск вылетал рано утром, в воскресенье. Мухобоев почувствовал себя усталым, разбитым, постаревшим на 20 лет, опустошенным морально и физически, и совершенно. Совершенно лишним в этом огромном, никогда не спящем, залитом разноцветными огнями чужом сумасшедшем городе. Он сделал все, что мог для себя лично, своей команды и предвыборного штаба. Остальное же теперь зависело от... Ну, по крайней мере, от него, Мухобоева, уже не зависело ничего. И он это знал и переживал жестко и горько, как переживает всякий крепкий, еще здоровый пятидесятилетний мужчина первые признаки надвигающейся старости и немощи. Чтобы развеять мрачные мысли, взбодрить себя и утешить, снова по-орлиному расправить крылья и взмыть в мечтах высоко-высоко над родной тайгой, Мухобоев решил тряхнуть всем, чем еще можно было позволить себе тряхнуть в пятьдесят и сделать этот последний столичный вечер по-настоящему памятным и ярким. Мухабоев порылся в справочнике своего мобильного и отыскал номер Алины. В последний раз они встречались полгода назад во время такой же вот командировки. Алина приехала к нему в номер гостиницы, и они провели два незабываемых дня. Денег, правда, улетела в вагон. Однако... Сейчас Мухобоев готов был заплатить Алине вдвое. Все, конечно, могло измениться за это время. И номер мог стать другим. И вообще Алина могла кануть в лету. Мухобоев в глубине души опасался этого. С женщинами он был робок и пассивен, несмотря на то, что казался игривым и развязным. Некоторых, в том числе и его дрожащую супругу, это крайне раздражало. А с Алиной тогда, в самый первый раз, прошло все как нельзя лучше, и потом тоже было хорошо. Мухабоев чувствовал себя на высоте. Дома в Солигорске за завтраком, наблюдая порой за обрюсшей и расплывшейся за двадцать лет счастливой семейной жизни женой, он с острым вожделением и щемящей тоской вспоминал гибкое, юное, стройное, позолоченное искусственным загаром тело, разметавшиеся по подушке волосы, сочные, сладкие губы, зовущие к поцелуям. Губы Алины напоминали ему клубнику или даже вишню, пьяную, сладкую, в горьком шоколаде. Конечно, Алина могла быть занята в этот вечер. Или мобильник ее мог быть выключен. Мухабоев боялся этому, потому что знал, другой женщины он уже не найдет и не захочет искать. К счастью, телефон работал, и Алина ответила. Вспомнила его или притворилась плутовка и пригласила. «Хочешь? Валяй, приезжай!» И назвала свой адрес. Ленинградский проспект, дом на углу, четвертый корпус, тринадцатая квартира на пятом этаже. Алиночка, а мы маму с папой твоих не разбудим? Игриво шепнул Мухобоев в трубку. Че? Она даже не поняла, что он шутит. «Я тут на съёмной живу, переехала осенью. Там у нас домофон внизу, набери 25, сам себе откроешь. Ну, чао, котик, выпить привези, не забудь, а то у меня все пусто. И что-нибудь сладкое. Только никаких апельсинов, слышишь? Вы все от чего-то апельсины тащите, а у меня на них аллергия». По пути на Ленинградский проспект Мухобоев заехал в круглосуточный супермаркет и все купил. Правда, делать покупки было уже трудно. В баре-гостиницы он для храбрости, для куража, опрокинул двойной скотч, потом пару коктейлей и коньяк. В супермаркете долго блуждал между стеллажей и купил четыре бутылки хорошего марочного вина закуски, американского мороженого, винограда и несколько коробочек клубники. Ягоды были крупные, яркие, тугие, алые, и напомнили мухобоеву от чего-то пластиковые игрушки. В такси Мухобоева слегка развезло, голова была вроде кристально ясной, но мысли все как-то прыгали, точно девчонки через скакалочку, и все хотелось расстегнуть дубленку, пиджак и ослабить галстук, или вообще снять его, выбросив за окно. Двор, в который через арку въехало такси, был хоть и темным, но вполне обжитым московским двором. Мухабоев долго расплачивался, роняя деньги. Еще дольше собирал, и вытаскивал пакеты с провизии, Такси укатило, мигнув на прощание в фарме, а он все стоял, пошатываясь, соображая, куда же теперь, где, блин, дверь-то в этот самый подъезд? Сколько было времени, Мухабоев не знал. Поздно, скорее всего, уже. чуже. Алине он позвонил без четверти десять, пока пил в баре гостиницы, пока ловил тачку, пока делал покупки, пока ехал. Высокие кирпичные стены окружали двор со всех сторон. В окнах горел свет, правда, уже не во всех. А левый корпус на первых двух этажах был вообще темным. У подъезда громоздился железный контейнер, доверху набитый строительным мусором, ржавыми трубами и битой плиткой. Где-то в доме шел ремонт. Мухабоев зашёл по ступенькам и дернул дверь, и она легко открылась. Однако он попал не в подъезд, а только в небольшой тамбур, вторая входная дверь была железной с домофоном мухабоев при тусклом свете лампочки набрал двадцать пять дернул на себя дверь шагнул за порог и дверь сразу с лязгом захлопнулась и мухабоев очутился в кромешной темноте в подъезде не горел свет мухабоев крепко прижимая к груди пакеты с бутылками и провизией ощупью двинулся вперед лестница три шага еще три На лестничной площадке Мухабоев, точно слепец, методом тыка отыскал сначала двери, а затем и кнопку лифта. Нажал и... Ничего. Кнопка так и не загорелась рубиновым огоньком. Лифт, видимо, тоже не работал. Двери его были плотно сомкнуты, а сама кабина застряла где-то на верхних этажах. Мухабоев расстегнул дубленку, вытер со лба пот, сгреб пакеты в охапку уже кое как и снова ощупью двинулся искать лестницу ему предстояло подняться на пятый этаж он почти уже одолел первый пролет как вдруг услышал нечто странное сверху донесся какой то шум причем звуки шли с лестницы и вроде бы даже с близкого расстояния шорох в темноте легкий едва уловимый шорох мухабоев остановился что за черт крысы что ли здесь или кошка Голова его вроде бы по-прежнему была ясной, только вот в ушах шумела, то ли от выпивки, то ли от тепла, то ли от усталости и подскочившего давления. Мухабоев теперь отчетливо ощущал все признаки опьянения. И еще у него возникло странное, пугающее чувство. Он тут не один. Там впереди на лестнице кто-то есть. Кто-то смотрит на него из темноты, вроде даже дышит или как-то странно сипит. Или, может, это просто осыпается отсыревшая штукатурка? Или ветер гудит в шахте лифта? — Эй! Кто здесь? Ты это? Давай, не балуй! Строго, но не совсем твердо, изрек мухобоев. — Алина, ты что ли? Я уже иду. Тут у вас не видно ни черта. Тоже без света сидите, как чукчи. Он одолел еще один пролет, затем еще один и еще. Эти лестницы с крутыми высокими ступеньками, эти широкие пролеты, эта пустота. На третьем этаже у лифта горела тусклая лампочка. В ее свете Мухабоев разглядел стены, выкрашенные зеленой свежей краской, коричневую плитку пола, испачканную белой звездкой. На этом этаже еще шел ремонт, а лестница наверх снова тонула во мраке. Стук. Мухабоев снова остановился. «А что это опять такое?» «Стук легкий». Слабый, глухой, словно кто-то, быстро перебирая ногами, преодолел одним махом все крутые ступеньки. Мухобоев снова хотел строго крикнуть «Кто это здесь? Вы что?», но не закричал. Медленно, очень медленно поднялся еще на один пролет и замер. Это было... Он это помнил точно. Это было на площадке между четвертым и пятым этажами. Это было... Нет. Этого не было. Этого не было наяву. Он же был пьян. Но он видел это. Из стены выползла тень и тихо заструилась, поплыла по лестнице. Мухабоев смутно различал скрюченную человеческую фигуру ее очертания. Сначала были зыбкими, но по мере приближения они становились все четче, и сама фигура словно вырастала, распрямлялась. Мухабоев видел человека — Мужчину в кургузом-твидовом пиджаке, покроя шестидесятых годов, в белой сорочке, галстуке-удавке и узких брюках, которые носили во времена его молодости. Он видел фигуру и одежду, но не видел лица. Послышался тихий всхлип, вздох или стон, словно чьим-то заплесневелым легким не хватало воздуха, и... Фигура замерла. Медленно, плавно начала поворачиваться, точно плыла, парила над лестницей. Мухабоев попятился, пакет с бутылками выскользнул у него из рук и ударился о пол. Звон разбитого стекла, темная терпкая влага, хлынувшая на плитку пола. Наверху на пятом этаже лязгнули запоры, открылась дверь квартиры, узкий сноп света прорезал темноту. Эй, кто там? Ты что там разгрохал? Женский насмешливый голос. Мухабоев узнал его, это была Алина. Ну, ладно, давай, поднимайся. «Адрес, что ли, перепутал? Я тебя прямо заждалась!» Мухабоев точно знал. Он пьян. Он разбил бутылки, а там наверху Алина открыла дверь, зовет его и... И только это одно и было реальностью. Но он услышал тихое, угрожающее шипение. Тень впереди по-прежнему плыла, колыхалась над лестницей и одновременно словно бы таяла, снова врастая в стену. Мухабоев слышал шипение. Так шипит пузырится масло на раскаленной сковородке, так шипит газ, уходящий из прохудившегося газового баллона. Мухабоев слабо вскрикнул, повернулся и бросился по лестнице вниз к лифту, к входной железной двери ударился в нее руками с разбега, ощупью попал ладонью на кнопку домофона, полуоткрыл, полувыбил эту дверь, вырвался в тамбур, на улицу, по скользким обледенелым ступенькам во двор. Он стоял, хватал ртом холодный воздух, дышал, дышал. Кирпичные стены окружали его со всех сторон. Кое-где светились желтые квадраты окон. Вспыхивали и гасли огни, точно чьи-то хищные глаза, стерегущие во мраке. Мухабоев вдруг с ужасом ощутил в руке что-то скользкое, холодное, липкое, поднес руку к глазам. Ладонь была красной, мокрой, но... Он вдохнул свежий аромат прониковой клубники. На руке была не кровь, клубничный сок. Сам Мухабоев этого не помнил, но это видно тоже было реальностью. Там, на лестнице, он в какой-то момент судорожно сдавил в кулаке хрупкую пластиковую коробочку, расплющив ягоды в сплошной кисель.